Глава 5. В ситуации силового захвата людьми есть три варианта развития событий. Первый – это полный отказ от сотрудничества со всеми вытекающими крайне неприятными для здоровья последствиями. Второй – это выполнение требований захватчиков. И, наконец, третий – попытка создать видимость сотрудничества, не подвергая свою сторону конфликта серьезному риску. Вопреки распространенному мнению. Чаще всего используется именно третий вариант. По крайней мере, так говорилось в секретных марсианских учебниках, написанных для спецназа. Не думаю, что их земные аналоги как-то сильно отличаются. Конечно же, эти варианты годятся только для тех случаев, когда захватчики люди. Если же не повезло попасть в плен к инопланетянам или паразитарному Эгрегору, для начала приходится изучать их возможности. Впрочем, и то, и другое я уже проделывал, а вот в руках людей, оказался впервые. Точнее, как людей. Видящий, который жаждал провести надо мной одну малоприятную операцию, скорее всего, был одним из проявлений стремительно возрождающегося эгрегора, еще мало осознанного, а потому особенно злого. Впрочем, в моей ситуации решения принимали именно люди. Поэтому можно было позволить предписанные наставлениями действия. Та ерунда, которую я гнал на протяжении почти часа наедине с высшим руководством разведки, была достаточно похожа на правду, чтобы обеспечить мне несколько комфортных часов. Возможно, даже дней. Но я точно не собирался задерживаться в плену настолько долго. Мне нужно было всего лишь сменить обстановку, ослабить бдительность и потом действовать. Физически я мог освободиться еще там, в камере для допросов. Режим позволял достаточно точно вычислить необходимые усилия и векторы, чтобы порвать ремни. Но я слишком мало знал о системе защиты за железной дверью. Опять пришлось бы импровизировать, что крайне опасно. К тому же появление Тюрвинга на допросе я расценивал не иначе, как провокацию. Они явно хотели заставить меня продемонстрировать неизвестные и незадокументированные возможности. Перестраховывались. Значит, их системы защиты были в тот момент на максимуме. Но я не дал им повода их использовать, проявив выдержку. Сложнее было заставить их поверить, что я оказался готов к сотрудничеству так быстро. Но и тут все прошло достаточно гладко. Я рассказал о своем счете государству России за охоту, которую на меня устроили. Поведал историю о том, что хочу благо для всех людей. А для этого важно, чтобы война закончилась как можно скорее, чтобы сберечь жизни» и чтобы все тюрвинги, наконец, оказались в одних руках. И для этого совершенно не важно, чьи это будут руки. Удивительно, но мои тюремщики проглотили это, даже не поперхнулись. Их взгляд на вещи, их уверенность в абсолютной правоте с собственной стороны заставили меня заподозрить возникновение нового эгрегора, который еще не осознал себя, но уже близок к этому. Интересно, что получится, если этот гипотетический эгрегор столкнется с тем, который живет в видящем ему подобных. Почему-то мне не хотелось быть рядом, когда это произойдет. Впрочем, эту проблему я благоразумно отложил на потом. После допроса меня отвели в камеру. Увы, она оказалась не настолько комфортабельной, как я рассчитывал. Обычное подземелье с некрашенными бетонными стенами в которых, к тому же, были здоровенные щели, откуда несло прелой земляной сыростью. Удобства тут были из нержавейки, покрытой слоем известкового налета, безо всяких перегородок. Кровать была железной, с куцем матрасом, без намека на постельное белье. А дверь, к моему сожалению, оказалась бронированной. Я сразу попробовал в режиме просчитать точки уязвимости, но, увы, не преуспел. Все найденные изъяны с лихвой покрывались запасом прочности ключевых узлов. Я даже загрустил было, но быстро взял себя в руки и начал прокручивать в голове увиденное в коридорах, планируя план побега и возвращения Тюрвинга с негатором. За этим занятием меня и застала такая привычная и такая долгожданная мысль-фраза. «Так ничего не выйдет. Этот коридор полностью изолирован от остального комплекса. А выходить нужно будет так, захватив по пути вещи. Перед глазами появилась подробная схема базы с пульсирующей красной нитью пути отхода. — Гая! Мне стоило больших трудов не выкрикнуть это. — Тише, Гриша! Меня здесь нет и быть не может. Ты же понимаешь? — ответила моя давняя подруга. «Как там, Катя? Вы на связи?» «Нет, Гриша. Слишком опасно выходить на связь там, где она находится. Но по косвенным признакам у меня, у нас, у нее все в порядке. Извини, мне все еще тяжело разделять наши личности». «О чем ты? Я не против, чтобы вы оставались одним целым». «Это сложный вопрос, Гриша. После появления Кати я стал слишком человеком. Я научилась понимать ваши чувства, потому что они стали моими. И я слишком неравнодушна к вам обоим, чтобы подвергать вас сложным моральным испытаниям. Я ответил без слов, просто направив к невидимой собеседнице волну растерянности. «Ты поймешь», — пообещала Гайя. «А теперь давай подумаем, каким образом лучше достать тебя отсюда». «Давай», — согласился я. «Неприятное место, скажи же». «Согласна, Гриша», — ответила Гайя. «Кстати, в этом же сооружении находится меч. Мы ведь хотим его забрать, правда? Это им тебя приманили?» Я послал удивление. «Верно. Но мне намекнули на допросе, что это был блеф и дезинформация, и я даже поверил». «Хорошо, что у тебя есть я, правда?» Вместо ответа я послал волну благодарности. «Но действовать нужно быстро», — продолжала Гая. «Я сильно рискую. Если обнаружат, что я вышла из своего кокона, последствия могут быть ужасными». «Я понимаю», — безмолвно ответил я. «Тогда слушай внимательно. Если все пройдет как надо, мое вмешательство не обнаружит. Поэтому старайся рассчитывать на собственные силы. В стене есть аварийная магистраль, управляющая гидравликой дверей. Теоретически ты мог обнаружить ее случайно. Или же у тебя было больше информации об устройстве базы, чем они предполагали. Она находится вот здесь. Часть стены справа от входа в камеру вспыхнула красным и тут же погасла. Чтобы добраться до магистрали, использую ручку Ёршика для туалета. Она пластиковая, но я немного ее изменил так, чтобы никто ничего не смог обнаружить. Как только начнешь долбить стену, засекай. У тебя будет полторы минуты. Ровно столько нужно, чтобы охранник добрался с ближайшего поста. Он должен быть за дверью ровно в тот момент, когда она откроется. Он вооружен. Тебе нужно будет забрать его пистолет и как можно скорее бежать налево, нейтрализовав выстрелом камеру в коридоре. Я вошел в режим. Специально, чтобы не пропустить и не забыть ни малейшей детали. И правильно сделал. Элементарный горячий анализ ситуации позволил сделать наш план устойчивым, несмотря на то, что несколько раз все было на волосок от срыва. Сначала охранник замешкался на 10 секунд, и когда дверь открылась, был от входа в нескольких метрах. Мне пришлось увернуться от его выстрела, что в режиме было несложно. По счастливому стечению обстоятельств, охранник своим выстрелом уничтожил камеру, которая была моей целью. За это я оставил его в живых, просто вырубив на пару часов. Потом меча не оказалось на том месте, на которое указала Гайя. К счастью, недоразумение быстро разрешилось. Сейф с тюрвингом был под дополнительной голографической защитой, судя по всему, смонтированной всего несколько часов назад. Эту защиту я смог обнаружить, опять же, благодаря режиму быстро вычислив несоответствие между шагом вентиляционных отверстий и площадью помещения. Строители базы всегда жестко придерживались стандартов, и в данном случае это играло мне на руку. Тюрвинг перемещения добыть было сложнее. Тут не обошлось без перестрелки, помещение обороняли боевики. Но и это препятствие я преодолел довольно быстро, ведь в режиме можно было стрелять, рассчитывая сумасшедшие траектории рикошета пуль. Третье, неучтенное в нашем плане обстоятельство, было критически важным и едва не привело к катастрофе. Мы с Гаей решили, что захватчикам не может быть известен способ активации негатора. Мы ошиблись. Я успел это заметить за долю секунды до того, как негатор был активирован. Видимо, пост с негатором задумывался как последний рубеж обороны. И он едва не оказался крайне эффективным. Едва я выбрался из лифтовой шахты, как увидел негатор склонившегося над ним боевика. Мне хватило одного мгновения, чтобы понять, он знает, что делает, выполняя детально полученные инструкции. Они знали даже про усиливающие свойства воды и для этой цели планировали использовать декоративный бассейн возле выхода из комплекса. Впрочем, это знание, исполнительность и стремление максимизировать действия негатора в итоге спасли меня. Если бы они просто его активировали тогда, когда я поднимался по шахте... Мне не удалось бы выбраться. Преодолеть несколько сотен метров вертикального подъема в режиме я бы не смог. Вырубился бы от недостатка энергии. Я просчитал, что ни одно мое возможное действие не приведет к нейтрализации негатора, его захвату и отходу с помощью тервинга перемещения. Слишком много сил было тут, наверху. Я никак не успевал. Поэтому сделал единственное возможное в этом положении — Навел Тюрвинг на облачное небо и прыгнул. Настолько далеко, насколько смог рассчитать траекторию. Негатор очень не хотелось оставлять у противника. Но он не был критически необходимым элементом для полной сборки, в отличие от остальных Тюрвингов. В конце концов, за ним можно будет и вернуться, после того, как удастся остановить нарастающий хаос на земле.